Глава 4. Отдел убийств и преступлений против личности. Полицейское управление Кальяри. Старший инспектор Мара Райс закончила разговор и затрясла головой, позеленев от злости. «Дерьмо!» — ругнулась она себе под нос. Коллеги подняли глаза от своих папок и бумаг и посмотрели на нее, улыбаясь. Вглядываясь в их лица, Мара поняла, что... Кто-то им уже сказал. Очередной удар в спину. «Что случилось, Мара?» Спросил один из них с издевкой. «Проблемы?» Фарчи сплавил мне этого чокнутого Баралли и его серийные убийства. Сотрудники мобильного подразделения уголовной полиции, вынужденные делить одну комнату на всех, разразились смехом. Над Марена Баралли смеялся весь отдел убийств. С годами у него развелась настоящая одержимость ритуальными убийствами, как он их называл, и он мучил коллег и начальство, требуя возобновить дела. «Ну, Мара, тебя недавно перевели в отдел висяков, и логично, что тебя ставят в пару с Баралли, правда ведь?» «Ага, конечно. Я прямо ждала этого с нетерпением». «И еще он называется отдел нераскрытых преступлений, Пирос», сказала Мара, вставая и бросая коробки, в которой складывала свои личные вещи. Ее переводили в отдел, который, по сложившемуся мнению, был наказанием для любого следователя мобильного подразделения. «Ты куда пошла?» «Фарис Кацустузу!» «Несуй свой нос с Сардинского!» Выругалась Мара сквозь стиснутые зубы, грубо отмахиваясь от коллеги, и с воинственным видом направилась к кабинету начальника, Джакомо Фарчи. «Мара — это плохая идея!» — предупредила ее Иллария Деида, коллега, с которой она лучше всего ладила. Мара Райс была хорошим полицейским, но характер имела скверный. Она была из тех людей, которые никогда не держат рот на замке. И из-за этого недостатка ее не любило начальство, которое мало внимания обращало на ее успехи в работе, а вместо этого взъелось на нее за то, что у нее длинный язык. При удобном случае ее старались оставлять в офисе, чтобы минимизировать ущерб, причиненный ее цветистой сардской руганью, как точно определил ее начальник. «Сардский. То же самое, что сардинский. Самоназвание сардинцев — Сарды». «Успокойся, я не собираюсь в него стрелять». Но по крайней мере, не здесь», — пошутила Райс. Она постучала и не стала ждать, пока начальник пригласит ее войти. «Присаживайся, Райс», — иронически сказал комиссар Джакомо Фарчи, увидев, что это его сквернословящая коллега и бывшая напарница, с которой он работал несколько лет назад. Она закрыла дверь, вытаращила глаза и раскрыла руки, показывая недоверие. «Слушай, я все понимаю. Они хотят отомстить мне? Отлично. Это мерзко, но я готова это понять. Они хотят разрушить мою карьеру? Они почти этого добились. Но Баралли!» Неужели я действительно так низко пала? Он умирает, Мара. Это меньшее, что мы можем сделать. Выслушать его, заставить его поверить, что принимаем во внимание его мысли – это все, о чем я прошу. Он один из нас, несмотря ни на что. И что же я должна делать? Работать с ним в паре? В словах Мары звучала ирония. Нет. Марена все еще на больничном. Болезнь в терминальной стадии. И мы не думаем, что он снова вернется в строй. Мне очень жаль. И что? Я должна слушать его бредни о серийном убийце в Нурагах только потому, что он вот-вот умрет? Сядь. Я не хочу садиться. Это твоя идея? Фарчи не ответил и закрыл бумаги прокуратуры. Я знала. Очередная подлянка Дель Грека, да? Начальник кивнул. Затем знаком показал, чтобы она говорила потише успокойся и сядь черт возьми Раис лишь воинственно скрестила руки на груди мара пожалуйста сказал фарчи беря папку и протягивая ей женщина осторожно открыла ее это было личное дело полицейской старшего инспектора Евы кроче что прочти сказал фарчи инспектор ева Кроче была следователем специализирующимся на сектах и ритуальных преступлениях Ее нанял второй отдел центральной оперативной службы элиты полиции, расследовавший самые кровавые преступления по всей стране. Из материалов дела следовало, что после нескольких лет проведенных в Риме, где она прошла обучение в штаб-квартире службы при центральном управлении по борьбе с преступностью, ее перевели в качестве следователя поддержки в мобильное подразделение в Милан, ее родной город. На данный момент. Она работала в Центре расследования нераскрытых преступлений национальной структуре, которая оказывала поддержку территориальным мобильным отрядам. Я очень рада за нее, но... Прочти сопроводительную записку. Вторая страница была служебным приказом, в котором следователя и весь мобильный отряд с улицы Амат переводили для содействия в работе нового экспериментального отдела расследования нераскрытых преступлений Управление по расследованию убийств в Кальяре. «Не говори мне, что «да», она ваша новая коллега». «Конечно. Как же я об этом не подумала? Мало вам было выгнать меня из отдела убийств. Теперь ты еще присылаешь мне няньку прямо с континента». «Большое спасибо, Джакумо», — сказала Райс, резко закрывая папку. Попробую еще раз открыть рот, и я пошлю тебя служить на Сантеллио». Кумпрендиу «Сантелия. Футбольный стадион Кальяре, ныне закрытый. Его функции перешли ко вновь построенному Юнипул Домус. Кумпрэндиу. Понятно? Сардинский. Его резкий тон застал Мару врасплох. Фарчи, несмотря на суровый внешний вид, был добродушным мужиком, одним из немногих ее союзников в управлении, и почти никогда не прибегал к сардинской речи во время работы. И то, что он это сделал, значило, что она и ее длинный язык зашли слишком далеко. «Я понятия не имею, кто такая эта Крочи, но если с таким резюме ее послали сюда, значит, речь идет о наказании», — продолжил шеф. «Она была на больничном больше года, а теперь уже четыре месяца в оплачиваемом профилактическом отпуске, что бы это ни значило. Должно быть, она облажалась» или перешла дорогу кому-то важному. Но мне плевать. Мне важно, чтобы вы двое немедленно приступили к работе. Работа? Сиделкой у этого психобарали? Нет. Я тебе уже говорил и повторяю в последний раз. Вы должны сделать три вещи, как отдел нераскрытых преступлений. Во-первых, взять дела, указанные Римом, проверить, есть ли вещественные доказательства, которые нужно проанализировать и зацепки, упущенные раньше. Второе. Понять, можно ли еще говорить об активном расследовании. Мы даем два, максимум три месяца на каждое дело. Третье. Предложить план расследования наиболее интересных дел. И если мы получим разрешение, приступаем. Все понятно? «Сумасшествие», — пробормотала женщина. «Не расслышал». Я сказала, что опытные коллеги не одобрят, если я пойду расследовать их. Мы здесь не для того, чтобы исправлять ошибки наших коллег. Напротив, вы свяжетесь с ними, если они еще живы, потому что нам нужны их предложения. У вас будет небольшая команда судебно-медицинских экспертов, которая поможет вам с вашими выводами, если позволят судьи. Для понимания некоторых реалий романа следует учитывать, что в Италии действия полиции контролируют с одной стороны прокуроры, с другой стороны особые судьи. И тех и других традиционно считают судьями, как и ключевых членов их аппаратов, памятуя о должности следственных судей, магистратов, которым они пришли на смену. Должность отменена в этой стране в 1989 году. Это пустая трата времени. Нам нужны цифры. Как мобильное подразделение мы должны поднять средний показатель раскрытых дел. Если потерпим неудачу, можем попрощаться с правительственной субсидией и пополнением кадров. Нам нужно улучшить показатель раскрытых дел. Для статистики все равно, новые они или 30-летней давности. А Баралли? Признаем мы его мысли или нет, но он ветеран. Надрывает свою задницу уже больше 40 лет. Никто никогда не принимал во внимание эти его «Неужели?» «И ты никогда не задавался вопросом «Почему?» — сказала Раис, изображая притворное удивление. Фарчи пропустил вопрос мимо ушей. «Я, вице-квестер, и сам квестер Дель Грека хотим дать ему шанс». Квестер. В современной итальянской полиции в официальном смысле глава полицейского управления провинции, коих в области Сардиния пять. Все провинции упоминаются в романе. Как я уже говорил, мы в долгу перед ним. Вы с Крочи будете использовать Баралли в качестве консультанта и работать над его убийствами параллельно с другими нераскрытыми делами. Эти дела уже просто легенды. До тех пор, пока кто-нибудь не закроет их. Я все-таки хочу, чтобы вы взглянули. Есть как минимум две установленные жертвы. Убийства так и не были раскрыты. А это значит, что убийца или убийцы могут быть на свободе. Убийцы наверняка уже мертвы. Может быть. Но Баралли не хочет умирать с чувством вины, и, честно говоря, я тоже. Это номер твоей напарницы», — сказал Фарчи, протягивая ей листок бумаги. «Я знаю, что сейчас ты предпочитаешь работать в одиночку, но здесь не я устанавливаю правила и назначаю напарников». «Не могу в это поверить». Прошептала женщина, нервно потирая лоб, чтобы вернуть себе самообладание. «Ты с ней будешь проводить много времени вместе, поэтому советую пойти по правильному пути и подружиться. Попытайся понять, что это за человек, и посмотри, нужно ли ей что-нибудь. Короче говоря, покажи ей, что знаменитое сардинское гостеприимство — это не просто миф». «Джакумо», — вздохнула Мара, вставая и бросая папку на стол. «Синий Йорк». «Для тебя теперь я сеньор Фарчи, Мара». «Ну, конечно. Может, мне к тебе еще и на «вы» обращаться?» «Хватит сарказма, Райс. Помни, ты сейчас под особым наблюдением. И это, — сказал мужчина, постукивая по личному делу, — одолжение, которое тебе сделали. Если б я за тебя не поручился, Квестер перевел бы тебя в Барбаджу». «Ты так говоришь, потому что он не прикасался к тебе, этот дохлый слезняк». Было проведено внутреннее расследование. И все выкрутили так, что виноваты сделали меня, Фарчи. Извини, сеньор, Фарчи. Этот ублюдок разрушил мою карьеру, ты понимаешь или нет? И все благодаря продажным шлюхам, нашим коллегам, которые встали на его сторону. Райс, забудь об этом. И скажи спасибо, что у тебя еще есть работа. Ты боролась, но он победил. Советую считать эту историю закрытой, ради всеобщего блага, ради твоего прежде всего. Женщина бросила на него презрительный взгляд и собралась уходить. «И помни кое-что», — сказал Фарчи. «Моя мама всегда говорила мне, молчание — золото». «Ты серьезно? Прямо про тебя, да?» «Мабафари Кадай», — мысленно обругала его Мара, выходя из кабинета. «Мабафари Кадай, иди нахер».